Глава третья. Первое, что я увидел, когда пришел в себя, испуганное лицо той самой Ксюхи, склонившейся надо мной. Так, а это что? Моя голова, похоже, покоилась на ее мягких и теплых коленках. В глазах девушки я увидел искреннюю радость. «Слава богам!» — выпалила она. «Очнулся. Как себя чувствуешь?» «Нормально», — успокоил ее. «А где я?» С помощью девушки принял сидячее положение, хотя, признаюсь, на такой специфической подушке было очень удобно. Огляделся. Маленькое помещение с диванчиком, тремя стульями и небольшим журнальным столиком. «В моем магазине где же еще?» — сообщила Ксюха. «И это...» — она потупилась. «Спасибо». «Пожалуйста», — улыбнулся я, прислушиваясь к своему телу. Подвигал руками, привстал. Вроде ничего не болит, а это, судя по всему, та самая подсобка, куда здешние гопниги собирались затащить кассиршу. Тем временем распахнулась дверь и в подсобку буквально влетел Вано. «Ну, Сёма, ты жжешь, выпалил он, уставившись на меня, горящими от восторга глазами. «Как ты фант это сделал? И я не понял, откуда у тебя магические способности?» «Ты же говорил, что их нет!» После этого вопроса и Ксюха с неподдельным любопытством посмотрела на меня. «Не знаю», — развел руками, — сам в шоке. «Ну, а что я еще ответить мог?» — сказал чистую правду. «Да и вообще, что-то лихо началась моя новая жизнь. Слишком, я бы сказал, лихо». «Да, я, конечно, слышал о спонтанном пробуждении способности, но не в таком же возрасте». «Ага», — Сюха смотрела на меня с восхищением. «Мне нравится о магах читать и смотреть. Я все учебные фильмы про них пересмотрела по несколько раз», — гордо добавила она. «Но только вот не помню, чтобы подобную магию видела. Похоже на обычные молнии, но только какие-то странные». «Они вроде голубые, а у тебя какие-то багровые». «И что?» — решил все же уточнить я. «Говорю, уж не видела никогда». Расстроенно заметила она и, словно на секунду задумавшись, вдруг радостно заявила. «А вы к деду Кузьме сходите, он определит». «Долбанутый твой дед Кузьма на всю голову», — проворчал Вано. «По нему психушка плачет, к тому же алкаш еще тот». «Это по тебе плачет недомерок», — презрительно фыркнула девушка. «А он, между прочим, ветеран. В азиатских конфликтах участвовал. В третьей магической. Магов готовил». «Ага, готовил», — фыркнул Вано. «Только сейчас и спичку зажечь не может. Потому что болтать гораст». «Потому что идиот ты этакий», — Сюха возмущенно обожгла взглядом Вано, так что он даже попятился. «Он себе источник выжег, понял?» «Всё, все. Вано с миролюбием выставил руки перед собой, показывая, что не собирается дальше спорить. «Молчу, был неправ!» «Вот еще один пунктик, который надо бы прояснить. Эх, срочно нужен компьютер и интернет. И информация об этом деде Кузьме, как по мне, полезная. Надо будет обязательно поговорить с ним». «А ты как себя сам чувствуешь-то?» — поинтересовался у меня Хромов. «Можешь еще пульнуть этой багровой молнией?» «Да хрен его знает, как у меня это получилось», — признался я. «А, чувствую себя нормально». Поднялся с дивана и вопросительно посмотрел на девушку. «Ты лучше скажи, чего на тебя этот фант наехал? Он о каком-то долге говорил». «Да нет там никакого долга», — возмущенно ответила она. На самом деле, прошлый владелец брал у него взаймы, а теперь он по беспределу наезжает. И пораз приемница, будь любезно, отдай. Ну, а с ним спорить бесполезно. Я уже договорилась кое с кем, через пару дней будут деньги, отдать хотела. А тут, видишь как... Она вздрогнула и в глазах проскользнул испуг. В общем, большое спасибо тебе. Пожалуйста, улыбнулся я и затем повернулся к Вано. «Нам, наверное, пора?» «Ага», — кивнул тот. Мы выбрались из подсобки, и я, вопреки заявлению девушки, что мы можем не платить, все же заплатил явному неудовольствию своего друга, потому что рассудил так, не стоит пользоваться ситуацией. На улице уже стемнело, дневная жара сменилась душной ночью, но сейчас хотя бы присутствовал прохладный ветерок. «Зря ты!» — ворчал Вано, пока мы садились в машину, да и продолжил за рулем, когда уже тронулись. «Надо было пользоваться предложением. Сама же сказала, в конце концов». «Я же подарил ему многообещающий взгляд». Парень оказался понятливым и замолк. Правда, ровно на пару минут, после чего вновь заговорил, просто сменив тему народу за исключением все тех же компашек на детских и спортивных площадках так и не было да и кажется в домах горела дай бог половина окон а вот уличные фонари в этом районе горели через два а то и через три но судя по всему оно хорошо ориентировался так как он успевал смотреть на дорогу крутить руль и болтать я то наивный думал что от магазина до нашего дома всего ничего но нет Мы добирались еще добрых десять минут. «Так что случилось-то? Не кстати это твоя амнезия?» «Ох, не кстати!» — тяжело вздохнул он. «Ты ж боялся, Фанта. И надо же, чтобы сейчас храбрость в тебе вдруг проснулась. Да и сам же знаешь, что тот давно неровно к Ксюхе дышит, все равно от нее не отстанет, а теперь еще и нам мстить будет. Это сегодня их всего трое было». В следующий раз соберет больше. Домой, конечно, не полезет, а вот на улицу теперь хрен выйдешь. Что поделать, — пожал я плечами, — сделанного не воротишь? Не стал я ему говорить, что в любом случае так бы поступил. Насколько он крут, этот Фант, — поинтересовался я. Амнезия, — Мура проворчал тот. Ну так, банда небольшая под ним ходит. Так, по мелочевке, рэкетом занимается. Серьезно ему здешние бандосы не позволяют. Но и они могут много проблем доставить. Пант в основном молодежь здешнюю окучивает. Мужикам не суется. Отморозок еще тот. А полиция? Чего? Он посмотрел на меня, как на идиота. Полиция? Да что она сделает-то? Ну, есть здесь три полицейских участка. Только куплено там все с потрохами а заяву в другом районе не примут. Забей, замкнутый круг, короче. Лучше думай, как разруливать будем. Во, приехали. Он припарковал машину около одного из подъездов длинного старого дома. Тот располагался напротив большого, но уныло выглядящего пустыря, который, судя по весьма недвусмысленным запахам, был завален мусором. Но сейчас разглядеть толком не получалось. Единственным источником света для восьмиподъездной пятиэтажки был одинокий, тусклый фонарь прямо над нашим подъездом. Вдоль дороги стояло несколько машин, но все такого же уровня, как и автомобиль Вано. «Вылезай давай», — бросил он мне, и мы, забрав два пакета покупок, поднялись на пятый этаж. Мда, запах на лестничной клетке стоял хоть святых выноси. Я невольно зажал свободной рукой нос, заработав ехидный взгляд своего спутника. Но вот мы, наконец, оказались в квартире. Кстати, входные двери, мимо которых мы проходили, разительно отличались от всей грязи и нищеты, которая словно дышала из каждого угла района. Двери были тяжелые и металлические прямо сейфовые а как иначе недоуменно ответил на мой вопрос на этот счет вано здесь иначе нельзя мало ли нариков и бандюков шарахается квартира где мы с ним жили оказалась малогабаритной двушкой две сравнительно небольшие спальни плюс маленькая кухонька на кухне кроме стандартной раковины стола и четырех табуреток в углу расположился небольшой явно видавший виды холодильник. Не менее антикварная микроволновка соседствовала с газовой плитой, ничем особо не отличавшейся от техники из моего мира, за исключением разве что возраста. Такое чувство, что лет 15 они уже как минимум прослужили верой и правдой. А еще типа ванная, совмещенная с туалетом. Но заглянув туда, я вышел в шоке. Ванна оказалась ржавой. Такая же ржавая раковина, потрескавшаяся плитка. Далеко не новый унитаз. Твою ж мать! Но если в этом мире есть боги, то я явно их прогневал. Засунули же в такую дыру. Ты чего? Искренне удивился Вано, когда я, не удержавшись, высказал ему все, что думаю об этой с позволения сказать квартире. Совсем все забыл? Печаль. «У нас вообще одна из лучших квартир в доме. Еще бы, семь рублей в месяц. Между прочим, есть горячая вода и даже сеть. Вот думали телевизор купить. Только нахрен он нужен, если ноут есть. Там тоже киношки посмотреть можно». «Так». Он строго посмотрел на меня. «Сейчас мы с тобой перекусим, пивка тяпнем и решим, как дальше жить». Ну, хоть на кухне явно иногда убирались, и то хорошо. Вано засуетился. Надо сказать, что делал он все на удивление ловко. В результате вскоре на столе стояла миска жареной картошки фри, пара банок рыбных консервов, несколько гигантских бутеров с сыром и каким-то паштетом. Довершили этот натюрморт два огромных пакета чипсов. Стаканов не наблюдалось, так что мы открыли по банке пива. Тукнувшись ими, выпили. «Твою дивизию? Нет, я, конечно, жил небогато по меркам московской жизни моего прежнего мира, хотя и бедным меня тоже нельзя было назвать. Пиво пил от случая к случаю, так как предпочитал напитки покрепче, но всегда старался выбирать пенный напиток, более качественный и не дешевый. Здесь же... Не зря купленное нами пиво обозначили названием «жесть». Оно и есть сама жесть. Мало того, судя по возникшему ощущению, с алкоголем здесь переборщили не на шутку. Ну и что ж, как там пела одна из моих любимых групп. Самый лучший вариант – всем глаза залить. С пьяну жизнь херово видно, сразу проще жить. Похоже, что обитатели этого квартала следовали именно такому принципу. Однако я решил, что особо налегать на жесть не стоит, тем более после половины банки меня уже слегка ударило по мозгам. Так что, отставив ее в сторону и основательно закусив, я перешел к расспросам собеседника, который, в отличие от меня, легко опустошил одну банку и, наконец, открыл вторую. Ел он, кстати, заметно меньше. «Стой!» – остановил он мои вопросы. «Давай-ка мы решим сначала, что завтра делать будем. Мне-то пофиг, я все равно дома работаю. А вот тебе на свою курьерскую работу чапать, на машине». «На чем?» — не понял я. «Ну да», — непонимающе взглянул тот на меня и демонстративно хлопнул себя по лбу. «Все забываю о твоей амнезии. Машина-то твоя. Зарегистрирована на какого-то подставного гнома, который ее в глаза не видел». Ты сам просил не светиться вот я и сделал финтушами, так что мы вдвоем по доверенности ездим, а ехать тебе минут тридцать, но своим ходом это больше часа выйдет ты всегда на машине ездил или и это забыл не забыл успокоил я его в прошлом мире права у меня были я ж не своим ходом по заказам разъезжал инструменты и все такое их таскать замучаешься Так что это не проблема. Я-то в своей жизни на механике много ездил. Движения и знаки, что видел по пути, такие же, как в моем мире. Вопрос только, куда ехать? Я-то ни хрена не знаю, и типа амнезия же. А навигатор на что? Еще раз удивился мой друг. А, да, вот твой телефон. Он положил передо мной небольшой смартфон. Его-то помнишь? Там в навигаторе адрес работы твоей забит. Я только покачал головой, взяв его в руки. Пароля нет. Хорошо. Хм, все то же самое, что и в моем мире. Да, совпадений как-то слишком много. Но с другой стороны, разве это плохо? Угодил бы куда-нибудь, средневековье сразу бы повязали. Никакой бокс бы не помог. В телефонной записной книжке было несколько номеров. Так, вано, это ясно. Начальник, тоже ясно. Ну, еще несколько ничего не говорящих мне фамилий. Я напрягся, и память услужливо подсказала, кто это. Товарищи мои по работе типа посменщики. Однако... Кстати, вспоминать что-то нужное стало гораздо легче. Для этого надо было только сосредоточиться, глубоко вдохнуть и сделать запрос прямо как на компьютере, будто ввожу ключевые слова в поисковую строку. Интересная система, надо сказать. Очень даже удобная и практичная. Но, думаю, постепенно шаг за шагом память полностью станет моей, и я смогу вспоминать все без лишних усилий. Хотя, если честно, ничего интригующего в жизни графа Соболева не было. Все банально и скучно, обыденно и предсказуемо. Быстро нашел на телефоне иконку карты и нажал. Ну да, мало чем эта хрень от яндекс навигатора отличалась. Разберусь. «Так, ты меня опять сбил», — открыл третью банку мой собеседник. «Я же допил первую, и мне тут же сунули вторую. Но, памятуя, что закуска градус крадет, я налегал на еду, в отличие от Вано» поэтому банку открывать не стал. Но моего друга, судя по его состоянию, пива не цепляло. «Что делать-то будем?» Он хмуро посмотрел на меня. «Ты, конечно, заступился за девушку, рыцарь, все дела. Но завтра тебя Фант с дружками подкараулит, и в лучшем случае ты вернешься в больничку. Ну, конечно, может, у тебя вновь способности активируются, тогда проблем нет. Но не факт же». «Это да», — признал я. «Так что при следующей встрече он точно попробует тебя прогнуть», — категорично заявил парень. «Дед Кузьма», — напомнил я ему. «Что, дед Кузьма?» — уставился он на меня. «Ну, Ксюха говорила, что тот может помочь, мол, он там инструктором был». «Вообще», — воно задумчиво побарабанил по столу. «Здравый смысл, конечно, в этом есть» но придется несколькими банками пива пожертвовать. «Легко», — с радостью ответил я. Не откладывая дело в долгий ящик, Ванов взял телефон и набрал номер этого самого Кузьмы. И спустя полчаса на кухне нас уже было трое. Выглядел наш гость, как правильно описывал его Хромов, как настоящий алкоголик. Причем не из тех, что иногда позволяют себе лишнего а из закоренелых красное морщинистое лицо трясущиеся руки которые казалось не могли удержать даже ложку седые спутанные волосы такая же седая длинная борода которая не видела расчески уже очень давно худой как палка лишь холодные бесцветные глаза контрастировали с обликом запойного алкаша выдавая в нем человека который когда то был кем то большим Две выпитые залпом банки жести, причем без закуски, сразу изменили внешний вид гостя. Тресон прекратился, и перед нами вдруг появился этакий суровый ветеран. Я не мог сдержать удивления. «Рассказывайте, что там у вас произошло», — коротко приказал Кузьма, и я сжато изложил свои приключения в магазе. «Вот оно как», — протянул наш гость. «Ну-ка, Вано, дай мне еще банку». Выпив ее, он некоторое время молча рассматривал меня, после чего сказал. «Давай-ка, Семен, покажи нам свою магию». «Как?» «Ну, представь, что вот здесь...» — он положил руку на солнечное сплетение. «У тебя пульсирующий комок энергии». «Но...» «Положи туда руку и просто представь», — строго повторил он. Просто представь, что там у тебя он есть, включи воображение. Отрешись от всего. Только ты и твоя энергия. Закрой глаза. Голос деда внезапно стал глубоким и каким-то проникновенным. Пробирал, короче, до мурашек. Я прикрыл глаза и честно попробовал сделать то, о чем тот говорил. И когда уже решил забить на все это... Вдруг действительно почувствовал какую-то пульсацию под рукой, лежавшей на солнечном сплетении. «А теперь», — раздался голос Кузьмы, вставшего за моей спиной, — «подними руку и представь ту самую багровую молнию, что ты сотворил сегодня. В оно, открой окно от греха». Я сделал это, и вдруг пульсация усилилась, став почти болезненной. Раздалось шипение, будто где-то рядом включили газовую горелку. Я невольно вздрогнул, открыл глаза и увидел, как сорвавшаяся с руки молния, что была в магазине, улетела в темноту через открытое окно, оставив после себя легкий запах озона. — Надо же! Получилось! — не совсем верив в происходящее, посмотрел я на деда. Тот, однако, был на удивление хмурым. — Получилось! — проворчал он. — Садись, Семен, поговорим. — Какие-то проблемы? — недоуменно осведомился я, когда мы вновь устроились за столом, и Кузьма приговорил в два глотка еще банку жести. — Я тоже рискнул пригубить вторую. Вот как они эту гадость пьют. — Проблемы? Не думаю. По крайней мере, пока. — Ребята, я не знаю, откуда у Семена такие способности, — покачал он головой. Лично я подобной магии еще не встречал. Похоже на молнию, но это не она. Там все по-другому. Да и для молнии нужен хотя бы пятый круг. Семену селенок просто не хватит. И здесь, скажу я вам, природа магии непонятна. Даже мне. Он сделал паузу, открыл еще одну банку и так же лихо ее выпил. А я пять лет тренировал спецуру. Там такие маги были, закачаешься. Но вот подобного не видел. Тебе надо качкариком, чтобы изучили как следует. Возможно, ты, парень, счастливый билет выиграл, если, конечно, источник нормальный, в любой рот с руками оторвут. Не то, что на этой помойке гнить. Он обвел рукой квартиру. «Э, дед, я бы и попросил», — возмутился Вано. «А что, я не прав?» — ехидно прищурился тот. «Помойка!» — тяжелым вздохом вдруг согласился Вано. «И что тогда распинался? Какая квартира хорошая?» «Кто-то, говорю ж, источник должен быть нормальным. Так-то слабосилков везде хватает, но толку от них. Хотя с тобой, Семен, все мутно. Дай-ка руку». Я протянул Кузьме руку, тот схватился за нее обеими ладонями и закрыл глаза. Следом вокруг наших рук появилось голубоватое свечение. С ума сойти. Длилось это все несколько минут, после чего он отпустил руку с интересом, посмотрев на меня. «Ну, сказать однозначно ничего не могу, но, судя по всему, это спонтанное пробуждение. Редко, конечно, в таком возрасте, но бывает. К тому же ты аристократ, у вас вероятность выше». По-хорошему, надо провести несколько исследований, анализы, измерить силу источника, силу заклинания. Может, это так? Пш и больше ничего. В общем, только с результатами на руках можно будет дать заключение о твоей силе. — А это можно сделать? Ну, измерить? — осторожно уточнил я. — Можно сделать все, — пожал тот плечами. «Вы не смотрите, что я сейчас совсем опустился», — он саркастически хмыкнул. «Есть у меня знакомые среди целителей, помогут. Только деньги нужны, анализы дорогие, сами понимаете». «Сколько?» — поинтересовался я. «Ну, думаю, весь комплекс рублей пятьдесят. И вот после этого ты, Семен, получишь полную оценку своих способностей и рекомендации по развитию». Мда, покачал головой вано — «у него зарплата двадцать рублей, это месяца четыре копить надо». «Так я вам по дружбе еще скинул», — возмутился гость. «Если официально делать, то за сотку не меньше. Там одни реактивы». «Ладно, понял», — успокоил я деда. «Накопим. А сейчас что делать-то?» «Ничего. У тебя быстро разряжается источник, он пока слабый». Хотя, с другой стороны, быстро разряжается и быстро заряжается. Мгновенно это зарядными камнями или артефактами делается. Но у вас на них денег точно нет. Так что будешь естественным путем восстанавливать. Хотя это можно подстегнуть. Я тебе набросаю медитативное заклинание. Вызубришь его. Вот пока источник не наполнится, ходи и бубни его себе под нос. Но вообще, завтра утром, по идее, он восстановится. Должен. «А как я почувствую, что он восстановился?» — поинтересовался у Кузьмы. «Поймешь, не переживай», — рассмеялся дед. «Ты просто не умел активировать свою силу. Теперь понял как?» Я неуверенно кивнул. «Ну вот, первый раз всегда отходняк, а во второй гораздо проще. Сейчас у тебя энергии, думаю, хватит на несколько атак». «Сколько сказать не могу», — развел он руками. «Кстати, наслышан я уже о твоей сегодняшней стычке». «Уже?» — на этот раз вопрос прозвучал от Вано. «Так большая деревня же. Все все знают и твой поступок одобряют. Так что если фант завтра подкатит, повтори еще раз, что делал сейчас. Порядок действий запомнил?» «Да». «Спрашивал, как проверить, полон источник или нет?» «Просто положи руку себе чуть ниже сердца и произнеси те слова, которые я тебе сказал. Ясно?» «Да», — кивнул я. «Ну и хорошо», — пошатываясь, поднялся Кузьма, вновь превращаясь в трясущегося алкоголика, который зашел к нам в квартиру. «И опасаясь веры из их компании, магичка она не особо сильная, но мутная какая-то. Ледяная стихия у нее». Но круг этак третий, четвертый, не больше. «А у меня какой тогда? И что такое круг?» «В смысле?» — уставился на меня дед. «Как это ты не знаешь?» «Не обращай внимания», — мыкнул Вано. «Амнезия!» «А, «А, амнезия!» Взгляд нашего гостя стал задумчивым. «Надо же! Круги развития!» Менторским тоном продолжил он. «Всего их двадцать!» но определить, на каком ты находишься, могут либо по анализам с артефактами, о чем уже говорил, либо менталы, но менталы — редкие звери. Они в основном из высоких аристократических родов. — Высоких? — Так, хватит меня всякой хрени спрашивать, туды твою растудыт. Не досуг мне тут с вами прохлаждаться, — проворчал дед. — Вон в ваших интернетах посмотришь. На «Навскидку, думаю, ты где-то на ее уровне, но у тебя опыта нет от слова совсем». «Ладно, пора мне. Деньги будут, заходи, все выясним. Может, и потренирую тебя немного. Вспомню молодость». После того, как наш гость, на удивление, твердой рукой нацарапал на листке бумаги то самое медитативное заклинание, Ромов отправился провожать его. «Я же тем временем изучил текст». Белиберда какая-то. Два четверостишия. Попробовал пробубнить себе под нос, но ничего не почувствовал. Но не верить здешнему магическому эксперту было бы глупо. Так что будем делать, как он сказал. Тем более заучить эти восемь строк труда не составляло. Тем временем вернувшийся Хромов получил вопрос в лоб. «Что за вера такая? Ну, та, которая свалила». Девчонка мне хорошо запомнилась. Что она вообще из себя представляет? Как-то не вписывается в круг друзей Фанта. — Ага, магичка, — ответил тот. — Казал же тебе, Кузьма, шарится с Фантом. Не знаю, чего там мутного наш пьяница в ней нашел. Обычная девка. Ну, шарит немного в магии. И что с этого? Из чего ты вдруг решил, что она не вписывается в компанию Фанта? Но... Начал было я, как вдруг в двери забарабанили. Кто-то со всей силы колотил кулаком. Чего это? Слегка побледнел Вано, вопросительно уставился на меня. Кто это? Пойдем спросим, предложил я. Ну и чего стучишь? поинтересовался Вано, когда мы подошли к двери. Все равно не сломаешь. Может, сломаю, а может, нет, раздался из-за двери знакомый голос. Хочешь проверить? Пант, приехали.